Я знаю много случаев, когда люди оставались живы только благодаря тому, что у них нашли в кармане бумажку с круглой печатью. Правда, того рабочего в Вердянске с ощучкой, вымозанный сажей, повесили на фонарь именно после того, как нашли у него в сапоге скомканную бумажку с печатью. Но это совсем другое. Он был преступник, большевик, и синяя печать была преступная печать. Она загнала его на фонарь, а фонарь был причиной моей болезни. Не беспокойтесь, я прекрасно знаю, что я болен. В сущности, ещё раньше Колесом мне случилось что-то. Я ушёл, чтобы не видеть, как человека вешают, но страх уж ушёл со мной в трясущихся ногах. Тогда я, конечно, не мог ничего поделать, но теперь я смело бы сказал: "Господин генерал, вы зверь, не смеете вешать людей". Уже по этому вы можете видеть, что я не труслив, а Печати заговорил не из страха перед смертью. О нет, я её не боюсь.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 Зубы техническая лаборатория белыми буквами Вначале я её не видел, потом привык. И если бы не сняли, я, пожалуй, скучал бы без неё. Она молчит целый день, но ней сосредоточиваю внимание и размышляю о многих важных делах. Но вот наступает вечер, темнеет купол, исчезают из глаз белые буквы. Я становлюсь серым, растворяюсь в мрачной гуще, как растворяются мои мысли. Сумерки страшное и значительное время суток. Всё гаснет, всё мешается. Рыженький кот начинает бродить бархатными шашками по коридорам, и изредка я вскрикиваю. На света не позволяю зажигать, потому что если вспыхнет лампа, я целый вечер буду рыдать заламывая руки. Лучше покорно ждать той минуты, когда в вструистой тьме загорается самое важное последняя картина. Старуха мать сказала мне: "Я долго не проживу. Я вижу безумие" Ты старший, и я знаю, что ты любишь его. Верни Колю, верни, ты старший. Я молчал. Тогда она вложила в свои слова всю жажду, всю ее боль. Найди его. Ты притворяешься, что так нужно, но я знаю тебя. Ты умный и давно уже понимаешь, что все это безумие. Приведи его ко мне на день. Один. Я опять отпущу его. Она легла. Разве не отпустил бы его опять? Я молчал. Я только хочу поцеловать его глаза, ведь всё равно его убьют. Ведь жалко, он мой мальчик. Кого же мне ещё просить? Ты старший, приведи его. Я не выдержал и сказал, пряча глаза: "Хорошо". Но она схватила меня за рукав и повернула так, чтобы глянуть в лицо: "Нет, ты поклянись, что приведёшь его живым". Как можно дать такую клятву? А я, безумный человек, поклялся: "Клянусь" Мач молодошно. С этой мыслью я уехал, но видел Бердянский покосившийся фонарь. Господин говорил: "Я согласен, что я был не приступен не менее вас, а страшно отвечаю за человека, выпочканного сажей". Но раз здесь ни причём, ему 19 лет. После Бердянска я твёрдо выполнил клятву и нашёл его в 20 верстах у речонки. Необыкновенно был день. В мутных лугах белой пыли по дороге на деревню от которой тянул угорью. Шагом шёл конный строй. В первой шеренге с краю он ехал, надвинув козырёк на глаза. Всё помню. Правое шпору спустил к самому ковлуку. Ремешок от фуражки тянулся по щеке подбородок. Коля, Коля! Я вскрикнул и побежал при дорожной канаве. Он дрогнул. В шеренге хмурые, потные солдаты повернули головы. А, брат, крикнул он в ответ. Он меня почему-то никогда не называл по имени, а всегда брат. Я старше его на 10 лет. И он всегда внимательно слушал мои слова. "Стой, стой здесь", продолжал он, у лесочка. "Сейчас мы придём. Я не могу оставить эскадрон". У опушки, в стороне от спешившегося эскадрона, мы курили жадно. Те был спокоен и твёрд, вот безумие. Мать была совершенно права. И "Я шепнул ему: "Лишь только из деревни вернётесь, едешь со мной в город и немедленно отсюда и навсегда". "Ты что, брат?" "Молчи", говорю я. "Молчи, я знаю".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 Шурясь от солнца, я глядел на странный мускарад. Уехал с серенькой фуражки, вернулся в красный. И день окончился. Стал чёрный щит, на нём цветной головной убор. Не было волос и не было лба. Вместо него был красный венчик с жёлтыми зубьими клочьями. Садник в ротмой, в красной лохматой короне, сидел неподвижно на взмыленной лошади. Если бы не поддерживал его бережно правый, можно было бы подумать, он едет на парад. Всадник был горд в седле, но он был слеп и нем. Два красных пятна с потёками были там, где час назад светились ясные глаза. Левый всадник спешился, левой рукой схватил повод, а правый тихонько потянул колю за руку. Тот качнулся, и голос сказал: "Эх, воля определяющая у сена нашего осколком. Санитар, зови доктора". Другой охнул и ответил: "С-с. Что ж, брат, доктора. Тут попа давай. Тогда флёр чёрный стал гуще, и всё затянул, даже головной вор. Я ко всему привык, к белому нашему зданию, к сумеркам, к рыженькому коту, что трётся у двери, но к его прихотям я привыкнуть не могу. В первый раз, ещё внизу, в номере шестьдесят третьем, он вышел из стены, в красной короне. В этом не было ничего страшного, таким я его вижу во сне, но я прекрасно знаю, раз он в короне, значит мёртвый».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 Что он сделал со мной в первый раз? Он спугнул всю клинику. Моё же дело было кончено. Я рассуждаю здраво. Раз венчики убитый, если убитый приходит и говорит, значит, я сошёл с ума. Да, вот сумерки, важный час расплаты. Но был один раз, когда я заснул и увидел гостиную со старинной мебелью красного приюта, уютное кресло с треснувшей ножкой, в раме пыльный чёрный портрет на стене, цветы на подставках. Пианино раскрыто, и партитура Фауста на нём. В дверях стоял он, и буйная радость зажгла моё сердце. Он не был садовником, он был такой, как до проклятых дней, в чёрной фуражке, с изменным мелом локтём. Живые глаза лукаво смеялись, и клок волос свисал на лоб. Он кивал головой. "Брат, идём ко мне в комнату, что я тебе покажу?" В гостиной было светло от луча, что тянулся из глаз, и время угрезия не растаяло во мне. Никогда не было зловещего дня, в который я послал его, сказал: "Иди". Не было стука и дымагаря. Он никогда не уезжал, и в садником был не он. Он играл на пианино, звучали белые костяшки. Всё брызгал золотой сноп, и голос был жив и смягчился. Потом я проснулся, и ничего нет, ни глаза, ни света, ни глаз. Никогда больше не было такого сна. А зато в ту же ночь, чтобы усилить мою адовую муку, всё ж таки пришёл Не слышно вступая в садник в белом снаряжении и сказал, как решил говорить мне вечно. Я решил положить конец, сказал ему с силой. Что ж ты, вечный мой палач, зачем ты ходишь? Я всё сознаю. С тебя я снимаю вину за себя, за то, что послал тебя на смертное дело. Тяжесть того, что был повешен, тоже кладу на себя. Раз я это говорю, ты прости и оставь меня. Господин генерал он помолчал и ушёл.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 Опрасно жгучи тоске в сумерки я жду сна в старую знакомую комнату и мирный свет лучистых глаз ничего этого нет и никогда не будет не тает бремя и в ночь покорно жду что придёт знакомый солдатник с незрячими глазами и скажет мне хрипло я не могу оставить эскадрон да я безнадёжен он замучит меня